Глава 19. Да, пепел стал черным. Нет, он не должен быть таким. В обычном пепле, разумеется, присутствуют частицы черного, но в той же степени, как и серого и белого. Пепел из пепельных гор. Он совсем другой. Как и туман, пепел, покрывавший нашу землю, не был на самом деле естественным явлением. Возможно, в этом выражалось влияние силы разрушителя. поскольку его цвет черный, в то время как белый цвет охранителя. Или, быть может, причина заключалась в природе пепельных гор, которые задумывались и создавались специально, чтобы выбрасывать в воздух пепел и дым. «Вставай!» Вокруг было темно. «Вставай!» Призрак открыл глаза. Тусклые цвета, приглушенные звуки. Он едва мог видеть. Мир превратился в размытое пятно. И тело словно одеревенело. Он словно умер. Куда подевались все его чувства? «Призрак, тебе надо встать!» Голос, по крайней мере, звучал четко. Но все остальное казалось каким-то мутным. Молодой человек никак не мог сосредоточиться. Он моргнул, тихонько застонал. «Да что с ним такое?» «Очки и повязка пропали». Без них он должен видеть лучше, но вокруг была темнота. У него закончилась олова. В желудке ничего не горело. Знакомое пламя внутри погасло. Этот огонь был его другом больше года. А теперь внезапно все закончилось. Вот почему мир сделался тусклым. Значит, так на самом деле и жили все остальные люди? И он сам? Призрак едва мог видеть. Множество четких деталей, к которым он привык, исчезли. Исчезли яркие цвета и резкие линии. Взамен все сделалось пресным и размытым. А уши словно чем-то забились. Нос. Молодой человек не чувствовал запаха досок, на которых лежал. Не мог определить по нему вид древесины. Призрак не чувствовал запаха тел, передвигавшихся рядом. Не слышал тех, кто находился в комнатах по соседству. И он тряхнул головой и попытался сесть, попытался сосредоточиться. Тотчас же боль в плече заставила судорожно вдохнуть. Рану не перевязали. Вспомнилось, как меч вошел в плечо. От подобного ранения просто так не выздоравливают, и левая рука в самом деле слушалась плохо. Ты потерял много крови, произнес голос. Ты можешь умереть раньше, чем до тебя доберется огонь. Кисет с соловом, который был на поясе, можешь не искать. Они его забрали. Огонь? прохрипел призрак моргая. «Как же люди умудрялись выживать в мире, где было так темно?» «Ты разве его не чувствуешь, призрак?» В самом деле поблизости виднелась лестница, и там что-то горело. Тряхнув головой, молодой человек попытался сосредоточиться. «Я внутри дома», — подумал он. «Красивого дома. Дома какого-то аристократа. И этот дом подожгли». Призрак поднялся, но тотчас же снова рухнул на пол, слишком слабый и растерянный, чтобы удержаться на ногах. «Не обязательно идти. Ползи», — посоветовал голос. Где же он раньше его слышал? Почему-то призрак был уверен, что этому голосу можно доверять. Он пополз вперед. «Нет, не к огню. Тебе надо выбраться и наказать тех, кто с тобой это сделал. Думай, призрак». «Окно». Прохрипел призрак. Заколочено. Ты же видел, когда был снаружи. Есть только один способ выжить. Ты должен меня выслушать. Призрак отупело кивнул. Выберись из комнаты через другую дверь. Ползи к лестнице, которая ведет на второй этаж. Призрак так и поступил. Онемевшие руки напоминали привязанные к плечам Гири. Он сжег так долго, что утратил возможность пользоваться обычными чувствами. Добравшись до лестницы, молодой человек закашлялся. Это из-за дыма, догадался он. Уползти прочь показалась хорошей идеей. Карабкаясь по ступенькам, призрак чувствовал жар. Пламя захватило оставшуюся за спиной комнату и теперь гналось следом, пока он поднимался, борясь с головокружением. Добравшись до самого верха, поскользнулся в лужу собственной крови и со стоном привалился к стене. «Вставай!» — приказал голос. «Где же я его слышал? Почему я выполняю все, что он говорит?» Разгадка находилась совсем близко, но сознание было слишком затуманено. Призрак все же подчинился, заставив себя подняться на четвереньки. Вторая комната слева. Продолжал вести голос. Не тратя времени на размышления, призрак пополз. Пламя уже поднялось по лестнице и кралось вдоль стен. Обоняние, как и прочие чувства, ослабело, но он подозревал, что весь дом пропитан маслом. Быстрый красивый пожар другим способом получить невозможно. «Стоп! Сюда!» Призрак повернул налево и заполз в комнату. Это был хорошо обставленный кабинет. Городские воры жаловались, что грабить такие местечки не имело смысла. Гражданин запретил показную роскошь, поэтому дорогую мебель не продашь даже на черном рынке. Никто не желал быть обвиненным во владении дорогими вещами и сгореть заживо во время одной из казней, устроенных гражданином. «Призрак!» Он слышал об этих казнях и заплатил Дарну, чтобы тот помог посмотреть на следующую, сообщить заранее и привести туда, откуда можно наблюдать за горящим зданием. Кроме того, Дарн пообещал нечто интересное, то, что стоило потраченной суммы. «Сосчитай черепа!» Призрак. Он открыл глаза, рухнул на пол и едва не отключился. Пламя уже добралось до потолка. Дом был обречен. Призраку не суждено выбраться ни в его нынешнем состоянии. «Иди к столу!» «Я покойник», — прошептал призрак. «Ничего подобного. Иди к столу!» Призрак повернул голову, посмотрел в огонь. «Там кто-то был, какой-то черный силуэт. Стены пузырились, шипели». Штукатурка и краска чернели. Но человек тень словно и не замечал огня. Он казался знакомым, высоким, властным. «Ты?» — прошептал призрак. «Иди к столу!» Качаясь, призрак поднялся на колени. Пополз, волоча бесполезную руку к письменному столу. «Правый ящик!» Молодой человек дернул выдвижной ящик и обессиленно навалился на него. «Что это там внутри? Фиалы?» Взволнованный призрак потянулся к ним. Точно такие же фиалы, какие аламанты использовали для хранения частиц металла. Дрожащими пальцами ухватил один. Флакон тут же выскользнул из занемевший руки. Разбился. По полу растеклась находившаяся внутри жидкость. Спиртовой раствор, уберегавший металлы от коррозии, позволявший аламантам принимать их внутрь. «Призрак!» Подчиняясь очередному приказу, Молодой человек тупо взял следующий флакон. Вокруг продолжало разгораться пламя. Дальней стены уже не было, огонь приближался. Вытащив зубами пробку, призрак выпил содержимое, потянулся внутрь себя, но тут же с отчаянным криком выронил фиал. В нем было не олово. Да и какой смысл? Чтобы острее ощутить и огонь, и собственную рану? «Зажги его!» «Там нет олова!» «Это не олова!» Хозяин дома не был ищейкой. Не олова. Призрак моргнул. Потом, потянувшись внутрь себя, обнаружил нечто совершенно неожиданное, чего он не рассчитывал когда-нибудь ощутить и чего не должно было быть. Новый запас металла. Он зажег его. Тело наполнилось силой. Дрожь в руках прекратилась. Слабость исчезла, как исчезает темнота с восходом солнца. Призрак почувствовал себя бодрым и сильным, и мышцы напряглись, готовые к действию. «Встань!» Призрак вскинул голову. Вскочил и на этот раз не ощутил и следа дурноты. Сознание, правда, еще до конца не прояснилось, но кое-что сделалось совершенно очевидным. Лишь один металл мог настолько изменить тело, наделить достаточной силой и заставить позабыть о тяжелой ранее потере крови. Призрак воспламенил пьютер. Фигура находилась прямо в огне. Разглядеть ее было трудно. «Я дал тебе благословение Пьютера, призрак», — объяснил голос. «Используй его, чтобы выбраться отсюда. Ты можешь выбить доски в дальнем конце коридора и спрыгнуть на крышу соседнего здания. Солдаты тебя не заметят. Они слишком заняты тем, чтобы не дать огню перекинуться на другие дома». Призрак кивнул. Жар пламени больше его не беспокоил. «Спасибо!» Фигура шагнула вперед, став чем-то большим, нежели просто силуэт. Языки пламени танцевали вокруг лица, освещая жесткие черты, и подозрения призрака подтвердились. Была причина, по которой он доверился этому голосу. Причина, по которой он сделал все, что ему велели. Он бы выполнил любой приказ этого человека. «Я дал тебе, Пьютер, не только для того, чтобы ты выжил, призрак», многозначительно произнес Кельсер. Я дал его тебе, чтобы ты мог отомстить. А теперь иди».